Глава 42. Можно было решить, что после этого я остановилась и все закончилось. Казалось бы, эта шокирующая информация, запланированная им убийство, должна была меня остановить, но я не прекратила. Мне надо было еще как алкоголику в запое. Я хотела разузнать все до конца, выяснить в деталях, чтобы быть уверенной, я знаю самое худшее про то, что сделал отец моего ребенка как и полиция. Найдя тело, обыскивает весь дом, проверяет, нет ли второго. Я отчаянно рвалась проверить, что ничего хуже нет. Но я жаждала другого. Откровения процесса меня так потрясли, что я хотела получить что-то иное. От Джека какое-то искупление... «Мне нужно было то его раскаяние, которое я видела на форуме. Оно пьянило. Я его жаждала сильно и долго. Мне нужно было перейти эту черту, которую никто не пересекает и которая, вполне возможно, незаконна. Получить доступ к его почте оказалось неожиданно легко». Все началось с электронного письма, и им же заканчивалось. Забыли пароль. Ответьте на два из трех следующих секретных вопросов. Место вашего рождения, девичья фамилия вашей матери, название вашей средней школы. Я чуть не засмеялась. Так это оказалось легко. Может быть, подумала я с иронической улыбкой, все же я знаю его. Я ввела ответы. Место вашего рождения. Девичья фамилия вашей матери. Рос. «Название вашей средней школы. Фетес». «Спасибо. Теперь смените, пожалуйста, ваш пароль». Я ввела какую-то чушь, без разницы. Он все равно будет менять пароль. Подумает, что его взломали. Стала читать. Спешила, пусть даже не было нужды. Начала сверху. Переписка с издателями, за которыми он гонялся. Я посмотрела еще несколько писем тоже по работе. «Рассылка из регби-клуба. В четверг будет вечеринка с Кари. Я ввела в строке поиска «Доминик» и нажала «Ввод». Он сменил адрес, но не заводил новый аккаунт. «Все было здесь, перенесено, вся история. Документ 15». «Это не было так, как люди себе представляют. Точно не было. Наверху был мой младший брат Дэви. Он не способен к обучению». «Пресса этого не узнала, потому что он был недееспособен для свидетельских показаний, но он там был, и я хотел его защитить. Отчасти. Но это не все. Быть может, события начались двумя годами раньше. В Обан переехала новая семья. Место это такое, что приезжие всегда будут заметны. Небольшой город, изолированный, я бы сказал. Семья по фамилии Халс. Я не знаю, сколько их там было. Восемь, девять, да и сейчас не знаю». Места для публики сливались в одно лицо, и мой адвокат мне советовал на них не смотреть. При первом взломе они украли наши ключи, которые наивно были оставлены в двери изнутри. Они разбили стекло, просунули руку и повернули ключ, а потом вошли как почтальон с пакетом или приятель-сосед. Прихватили три связки ключей и уехали на наших машинах. Мы, конечно, обратились в страховую, машины заменили, окно починили, но жизнь не стала прежней». В тот вечер, когда это случилось, окно забили досками. Невозможно было сразу вызвать ремонтника, да и такое стекло приходится искать неделями. Ветер задувал в щели досок, ночью стоял треск и стук. Дэви, мой брат, то и дело спускался вниз посмотреть. И даже потом, через несколько месяцев, когда мы хотели купить новый компьютер, ощущения у нас были другими». Как мы могли что-нибудь покупать, мак или телевизор с большим экраном, если знали, что привлечем этим внимание людей? И все же. Нам посоветовали жить дальше. Так мы и поступили. Ограбление во второй раз снова все изменило. Они вошли через заднюю дверь. Еще одно разбитое окно, на этот раз другое. Оставалось еще сорок окон. Дэйви посчитал. Значит, еще сорок ограблений со взломом. На этот раз они взяли новый компьютер и айпад. Совет не разрешил нам вставлять пластиковые окна. «Дом в реестре памятников», — сказали нам, — «и согласия мы не получим». Мы не сомневались, что это будет повторяться и дальше. Пресса считала, что нам надо переехать, но это же не так просто. Все было устроено, удобно для Дэви, а кроме того, нас возмущало. «Почему мы должны?» «Учитывая произошедшие взломы, вы бы подумали то же самое. Не могли же мы знать всего, что будет дальше. Откуда бы?» На третий раз мама их застала и узнала Олдриджа. «Плохо все стало на четвертом взломе. Для всех, для Доминика. Мне трудно недооценить ту злость, что копится после таких происшествий. Она всюду была со мной». Не только из-за этих ограблений, но и из-за бесконечных запросов документов от страховой компании, полицейских рапортов, замены окон и еще кое-чего. Правду говорят, что это вроде изнасилования. Дом продолжения нас самих, насилие над ним, насилие над нами. Мы не знали, как это прекратить. Даже если мы переехали, они бы нас нашли. Мы были самой богатой семьей в Обане, и это знали все». «Видели бы вы всю переписку по электронной почте, звонки и наши заявления в полицию, и все это было без результатов. Что же нам делать?» — спросила меня мама в полной растерянности, когда это случилось снова. «Да, конечно, мы не должны были так поступить, но существовала проблема, и она не решалась. Потом наступило первое декабря. Дорогие мистер и миссис Халл, не думал, что когда-нибудь придется мне писать подобное? Такое начало, конечно, клише, но это правда». Клише часто бывают верными. «Конечно, я последний человек, от кого вы хотели бы получить письмо, но мне необходимо было вам написать. Я не собираюсь объяснять. Вы вряд ли поймете, да и не должны понимать. Но я хочу сказать вам, что Доминик не страдал. Он не умер в страхе и умер быстро. К сожалению, он ничего не сказал, умирая. Пуля... Я была рада, что письмо не закончено». «Интересно, что привело к появлению таких черновиков? Какая-то психотерапия?» Я набрала другие ключевые слова. «Взлом», «ограбление». Результатов оказалось больше сотни. Документ шестнадцатый. «С приспорбием узнала о втором взломе вашего дома. Это проблемная семья. Я попробую выяснить, что есть на них по-прежнему их адресу». Мы запросим разрешение на снятие отпечатков пальцев, но должен предупредить. Я не уверен, что это может быть сделано, ведь живущие там люди подтверждают алиби друг друга. Ордерс собака cctv 4 uk. Спасибо за ваш запрос по поводу системы видеонаблюдения и уличных сенсорных фонарей и выражаем сочувствие по поводу взлома вашего дома. Они реагируют на движение? Желаете сделать заказ? j.douglassobacajmail.com Нужен слесарь для замены замка после взлома. Не сможете ли прислать кого-нибудь срочно? scotland.gov.uk «С сожалением информирую вас, что запрос о согласии на установку двойных стеклопакетов отклонен, несмотря на случившийся в вашем доме взлом. Внешний вид зданий, внесенных в реестр Обана, должен быть единообразен для сохранения архитектурного облика, если вы желаете оспорить это решение и так далее, и так далее». Особенно много места занимала переписка с полицией. Была цепочка писем о неудавшемся опознании после первого взлома, но хуже стало после второго случая. Тон полицейских писем в стиле «Что вы хотите, чтобы мы сделали?» Отчаяние Дугласов и количество писем от них вызвали у меня возмущение. Они заказали видеосистемы, фонари, датчики, меняли замки, снова вставляли окна, только чтобы их продолжали разбивать. «Двойные стеклопакеты им не разрешили, несовместимо с внешним видом здания», — во мне шевельнулось сочувствие. «Вы вышли из аккаунта», — надпись появилась в верхней строке. «Я не поняла, почему».